Глава тринадцатая На то, чтобы снять двух мужчин с уступа, понадобилось больше часа. Подобно раненому шаману, чародей дождался верёвочной сети, чтобы спуститься вниз. В отличие от шамана, он вышел из неё с видом принца, нисходящего по дворцовой лестнице. В ответ на упрёки Освела Пенрик заявил, что спускаться намного труднее, чем подниматься, поскольку не видишь, куда ставишь руки и ноги. Освилл не был горцем, и ему пришлось поверить чародею на слово. Едва ли на это стоило обращать внимание с учётом того, в сколько ещё сверхъестественных событий ему пришлось поверить со слов чародея святого. Рьяный служитель Галин проглотил их дикую историю, словно умирающий с голоду человек, и попросил добавки. Стражники и местные жители таращились, широко распахнув глаза. В итоге уже смеркалось, когда они наконец вернулись в Лингбек. Инглис определённо выглядел совершенно другим человеком. Если, конечно, не спятил при падении. Не спятил окончательно. Когда они привели себя в порядок, и Пенрик в своей третьей поста лекаря позаботился о новых синяках пленника, все спустились к ужину, за которым Галлин и Госса раболепно благодарили Инглиса. Госса пыталась нафаршировать его словно праздничного гуся и кормила его псов как людей. Перестав быть центром внимания, Пенрик развлекался, рассказывая служанке, которая оказалась дочерью деревенской кормилицы, о чудесных возможностях, ждавших энергичную молодую женщину в шёлковой индустрии Мартенсбриджа под внимательным присмотром архисвятой принцессы. В конце концов, Освил положил этому конец, объявив, что завтра они тронутся в путь пораньше. Когда они поднимались по лестнице, он сказал Инглису, «Ты по-прежнему мой пленник». «По-прежнему под арестом, и мы по-прежнему возвращаемся в Эстхоум». «О да», — задумчиво произнес Инглис. «Теперь все хорошо. А если нет, значит, будет лучше». Со своей стороны Освилл предсказал метель на рассвете. В самый темный ночной час Освилу приснился сон. Глубокий, неторопливый голос, казалось разносившийся по всему миру, рассудительно произнес. «Ты не опоздал? Хорошая работа, сынок!» И после задумчивой паузы добавил намного менее торжественно. «Завтра снега не будет, но не задерживайтесь на три дня!» Освил попытался сесть и с криком проснулся. Он не знал, был ли это крик ужаса или радости, но звук получился громкий. Завизжали собаки, полетели в стороны одеяла, и голос Пенрика позвал из теней с Свет! Свет!» Потом чародей в страхе вскрикнул «Он выжжет мне глаза!» и ответил сам себе «У тебя нет глаз. Они есть у меня, и с ними всё в порядке. Или будет в порядке, если здесь появится хоть какой-то свет. Спасибо». Две сальные свечи на умывальнике вспыхнули сами собой. Вцепившись в одеяло, Освилл выдохнул «Он...». «Он...» «С вами всё в порядке?» — озабоченно спросил Пенрик. «Вы похожи на загнанную лошадь». «Ничего, ничего...» — выдавил из себя Освилл, пытаясь отдышаться. «Простите...» «Судя по реакции Десс, это было не ничего...» — и добавил. «Можешь выходить. Полагаю, всё кончилось». Он повернулся к Инглису, который сонно устраивался на своей постели и пытался убедить Блада лечь рядом в качестве ещё одной подушки. «Ты что-то почувствовал прямо сейчас?» «Нет, не думаю, что это предназначалось для меня». Он обнял пса, который, наконец, расслабился и вновь положил голову на лапы. Роу переступил и наступил на Пенрика в его раскладной кровати, вызвав... «Уф, ну ты здоровый! Лапы прочь!» После чего вытянул свой влажный черный нос, чтобы с любопытством обнюхать Освела. «Это был всего лишь сон», — сказал Освилл. «Может, может, небольшая галлюцинация?» «День выдался долгий. И долгое странное преследование». «Плохой сон?» Освилл сам не знал, но углы и рта упорно лезли вверх, непривычно и самовольно. «Нет, это был испуг иного рода». И добавил. «Как это можно понять? Отличить истинный голос от... от простого сна». «Если вам приходится задавать этот вопрос, значит, это был просто сон. Другое случается редко, но э, не так редко, как вы можете подумать. Мне говорили, что наши дневные разумы слишком заняты собой, чтобы впустить их, а мой занят круглосуточно. Однако по ночам наши двери иногда приоткрываются, и этого достаточно». Освилл нахмурился. «В этом нет пользы». «Что вам сказали?» «Не то чтобы он смущался, но...» «Я бы предпочел не говорить. Это прозвучит слишком абсурдно». Опершийся на локоть, Пенрик задумчиво оглядел его и, наконец, произнес. «Бесплатный теологический совет. Не отрицай богов, и они не станут отрицать тебя». Освилл уставился на него, и он продолжил. «Имейте в виду, что это опасная привычка». Стоит только начать впускать их через ту первую щель, и они окажутся хуже мышей. Полностью сбитый с толку Освилл запротестовал. «Как вы можете говорить о богах столь непочтительно? Ведь вы полноправный святой!» Пенрик пожал плечами, извиняясь. «Прошу прощения, семинарская шутка, у нас их были сотни. Помогало в трудные моменты. Один из моих наставников сказал, «Раз уж мы верим в богов...» «Можно доверить им различать юмор и богохульство». «Не уверен насчет твоего бога», — донесся голос Инглиса из одеял. «Эй, твой ничуть не лучше! Бог, который собирает среди прочего души тех, чьи последние слова были «Эй, парни, подержите мой Эль и посмотрите, как я умею!» Семинарская шутка, — добавил он в сторону Освела, который едва ли в этом нуждался. Инглис фыркнул в мех своего пса и заявил. Это было бы смешным, если бы не было правдой. Если бы это не было правдой, то не было бы смешным. Похоже, двое молодых учёных собирались обсуждать теологию юмора или юмор теологии до самого рассвета. Освил громко произнёс. «Можете потушить свечи, я в порядке». Прищурившись, Пенрик улыбнулся ему. «Да, полагаю, так и есть». «Хотите собаку?» предложил Энглис. «Они очень успокаивают». «В моей постели?» «Нет, благодарю». Роу, обнюхивавший край одеял Освилла и спустил тяжкий вздох разочарования, словно обнаружил, что источник восхитительного запаха исчез. «А что?» — сказал Пенрик. «У них нет блох. Не спешите меня благодарить». И гос велела детям вымыть им лапы. «Забирайте его себе», — ответил Освилл, толкая зверюгу обратно к раскладной кровати. «Эй ты, иди сядь на своего хозяина!» Махнув рукой на свою буйную компанию, Освил выбрался из постели и сам задул свечи. Снегопады не начались, пока они не достигли тепла и безопасности Мартенсбриджа три дня спустя.